Артур Греблер. Жизнь бывает коварна иногда. Все это случилось так просто. Вот как. Эрена Дюн выбежала бегом из своей канцелярии, чтобы не опоздать на свидание, но тут же был ее шеф, который отъезжал на своем автомобиле. Она на минуту поколебалась, затем решилась и попросила его подвезти ее. Его глаза встретились с ее глазами, и только теперь они оба увидели, насколько они привлекательны. Он был молод, красив и до ее сознания дошло, насколько он привлекателен.、И、Ричард Гарлин никогда особенно не заглядывался на нее раньше. Было несколько машинисток в соседней комнате и каждая из них получала от него работу, но если бы его спросили, он бы не мог описать ни одной из них. Он был всегда занят, всегда погружен в какую-нибудь ответственную работу. Он внезапно осознал, насколько она была иной, чем другие. В ней было что-то свое. Молодая, с рыжеватыми волосами, чудесной фигурой и глазами, действительно зелеными. А выражение...» Он встряхнул головой, он смотрел на нее в упор. Отворил дверцу автомобиля с улыбкой и сказал искренне «Конечно, с удовольствием». И все так и началось. Они не могли оторваться друг от друга. Но в канцелярии они придерживались роли шефа и подчиненной, и никто ни о чем не догадывался. Но Эренна должна была входить в кабинет Ричарда ежедневно для подписи писем, и почти каждый день она клала ему на стол новую записку. Шестнадцатое июля, дорогой мистер Гарлин, благодарю вас за вчерашний автомобиль. Вы были крайне любезны. Мы с вами много о чем поговорили, правда? Но, пожалуйста, не заводите со мной флирта, это затрудняет нашу совместную работу. Но вы мне очень симпатичны. Знаете, вы какие у вас красивые руки. Восемнадцатое июля. Как хорошо, что мы с вами сидим в соседних комнатах, иначе я бы не могла сосредоточиться, если бы мы работали вместе. Я питаю к вам симпатию и должна признаться нечто большее. Пожалуйста, не обижайтесь, что я это говорю. Я вполне довольна вашей дружбой. Девятнадцатое июля. Я была так счастлива вчера вечером. Никогда я не мечтала быть подле вас и слушать Манухина. Я так люблю музыку. Я знаю, что вы тоже любите, а слушать его вместе с вами чудесно. Вы должны были заметить, как я к вам привязалась уже. Я просто не могу удержаться, чтобы не заходить к вам в кабинет. Не поощряйте меня. Удержите меня от еще большего увлечения. Не говорите мне вещей, которые вы сами знаете мне нравятся. Это ведь так легко заставить себя поверить во все это. Двадцатое июля, Ричард, я вас люблю. Я все время думаю о вас, при вас и без вас. Я ненавижу воскресенье. Двадцать первое июля. Я не могу сосредоточиться на работе. Сегодня было двенадцать ошибок в одном письме, потому что я вас люблю. Что же я должна делать? Двадцать второе июля. Ричард, что я сделала? Вы на меня нахмурились. Я знаю, что я не должна вам писать такие записки, я вам только создаю большие трудности, но поймите меня. Ваш мальчик такой чудесный. Я не могу забыть фотографию, которую вы мне показали, Ричард. Я очень много думала и знаю, что я должна все это прекратить. Я не буду приходить так часто в ваш кабинет и не буду ездить с вами на автомобиле, потому что я вас так люблю, я должна это сделать. Я должна помнить, что у вас есть семья и люди не должны вас видеть со мной так часто. Сможем мы сегодня встретиться в последний раз, пожалуйста? Двадцать третье июля. Ричард, я отвернулась от своего мужа. Мне кажется, что я его ненавижу, хоть и знаю, что это только моя собственная вина. Но я ничего не могу поделать. Я не должна была влюбляться в вас. А я люблю вас, как никого никогда не любила. Всей душой, самоотверженно. И я счастлива и благодарна за каждое слово, которое вы мне говорите. Я знаю, что могла бы заставить своего мужа полюбить меня снова, если бы я захотела. Он пьет, и у него другие женщины, и я не стараюсь поддержать его и помочь ему выправиться. Что я должна делать? Так трудно найти правильный путь. Двадцать пятое июля. Мне стыдно за мое поведение, пожалуйста, простите меня. Не сердитесь на меня так. Я не могу спать, и я страшно волнуюсь, и поэтому веду себя так несносно. Не брань меня, Ричард. Покажите мне немножко понимания. Моя жизнь попала в вихрь, но последнее, чего бы я желала, это оскорбить вас. Мне стыдно самой себя. Скажите мне, что вы не оскорблены. Когда мы сможем снова поцеловаться, дорогой мой? Вы меня сводите с ума, как никогда. Вы такой чудесный. 28 июля. Вы несправедливы, но я не могу на вас сердиться. Все, что я вчера сказала, относилось к вам. Если я не могу заставить вас понять, это не моя вина. Я бы хотела говорить с вами все время, только с вами одним, но надо думать и о других и быть осторожными, чтобы их не обидеть. А мы тоже должны быть осторожны, иначе мы не можем быть вместе. Вам нравится мой муж, да, он красивый. А ваша жена прелесть. Я вижу, что она вас очень любит. Я ее не оскорблю. Вы иногда меня оскорбляете и так мне больно делаете, хоть моя единственная вина только в том, что я откровенно показываю, как я вас люблю. И потому что я вас так люблю, мне легко прощать вас, когда вы задеваете меня так больно. Разве вы не понимаете, как я себя чувствую тогда? Другие все видят, как я переменилась, хотя я стараюсь это скрыть. Мистер Гарретт сказал мне, что я должна быть осторожной, когда смотрю на вас, иначе ваша жена заметит. Но моя любовь светится в глазах. Что же я могу поделать? Двадцать девятое июля. Лучше ли у вас теперь настроение? Почему мы должны вечно переживать эти чувства? Я всегда думала, что вы настолько мудры, что сможете все это понять. То вы говорите, что вы ревнуете меня, потом оскорбляете меня, а я этого не заслужила. Я буду продолжать работать здесь, хотя вы и думаете, что мне следовало бы уйти. Пожалуйста, будьте опять со мной ласковы, как в первые дни нашего знакомства. Если бы мы могли остаться, как мы были в начале хорошими друзьями, но мы не удержались. Жаль мне, Ричард. Я знаю, что я должна была сдержать себя. Вы же сдерживаетесь, но я все равно знаю, что вы меня любите. Не иронизируйте со мной. Попробуйте только подумать о том, что я переживаю. Мне так хочется быть с вами, и я борюсь с собой, чтобы не сделать неправильного шага. Я просто, напросто, не знаю, например, что я сейчас такое пишу. Я настолько потеряла всякий рассудок. Что же будет? Мы же оба не свободны. Помогите мне найти выход. Бедная Ирена, сколько раз в жизни повторялась ее история. А Ричард мечтал о ней и ждал ее. Ее красота наполняла все его мысли. Но он не потерял голову. Любя Ирено, любил он и жену и своего сына. Они все трое были слишком связаны в жизни, чтобы эту жизнь разбить ради какой-то посторонней женщины. Но ни одна женщина не захочет делить свою любовь с другой. Он был опытен. Сказки со счастливым концом не существуют, он это знал. Счастье может быть только там, где есть правда и справедливость к другим. Он должен подумать о своей жене и сыне. Ирэна красавица. Ее чудные зеленые глаза часто заставляли его дрожать, и он часто себя спрашивал, стоит ли бросить, что он любил до сих пор ради нее. Потом начинал думать о том, что она нервная, нездержанная, страстная и непостоянная. Первая страсть перегорит, и что потом? Она в него влюбилась так легко, забыла своего мужа. Это же она сделает и с другим. Он думал о своей жене, и ему было стыдно. Она была такая чудесная, хорошая, терпеливая. Жена, друг и любовь. Нет, этот сон с Ирэной должен прекратиться. Разве не был он до сих пор так счастлив в семейной жизни, как только мог мечтать всякий человек? Он объяснил спокойно все это и Ренни, и она поняла. Она знала, что проиграла, и она окончательно признала это положение ласково и спокойно. Весь первый пол любви уже угас у нее, и он понял, какая она в действительности хорошая. Ренна ушла со службы, уехала из города вместе с мужем и постаралась сделать все, что могла из своей разбитой жизни. Но жизнь коварна иногда и играет с людьми шутки. Спустя два года, только два года, совершенно случайно муж Ирены и жена Гардена встретились, влюбились, и ничто не должно было стоять на их пути, ни прошлое, ни дети, ни Гарден, ни Ирена.